была обнаружена и зарегистрирована уже полвека назад, детальное ее изучение началось только в 30-х годах. Эта дрожь, постоянно сотрясающая действующий вулкан, дает безнадежную монотонную, на первый взгляд, запись последовательных групп волн или, в периоды повышенной активности, непрерывных колебаний. Требуется безнатерпение, чтобы обнаружить в этих бесконечных рядах, близких по внешнему виду пиков, Какие-то оттенки, которые позволили бы сначала их дифференцировать, затем сделать какие-то выводы об их причинах и, наконец, использовать их для предсказаний. Кензо Сассе первый открыл четыре разных типа микросейсов, среди тех, которые прослеживаются на знаменитом вулкане Ассо на острове Кюссю, самом южном из островов японского архипелага. Приводимые ниже результаты его исследований дадут читателю представление о том, что можно наблюдать в таких случаях. Первый тип микросейзен с периодом 1 секунду, скоростью распространения около 1 км в секунду и средней амплитудой спокойные периоды менее половины микрона вызываются перемещениями газовых пробок в системе вулкана. Второй тип микросейзен обладает заметно более длинным периодом от 3,5 до 7 секунд. Это означает, что именно через такое время частицы почвы, смещенные при прохождении волны, возвращаются в исходное положение. Скорость этих микросейсин составляет 900 метров в секунду, амплитуда в спокойные периоды несколько микронов, а отношение вертикальной амплитуды горизонтальной возрастает по мере уменьшения периода. САСА предполагает, что эти толчки вызываются колебаниями лавы в ее подземном резервуаре. Микросейсмы третьего типа наблюдаются только в активной фазе вулкана. Их период составляет около 0,5 секунды, а амплитуда изменяется с нерегулярными интервалами, более или менее связанными с шумами, издаваемыми вулканами вулканом и выбросами дыма. Как и первый тип, эти микросейсмы, видимо, порождаются прорывом газов из глубины. Наконец, четвертый тип – это колебания с очень коротким периодом, едва ли достигающим 0,2 секунды. Они, видимо, порождаются какими-то процессами, протекающими на очень малой глубине, сущность которых еще неизвестна и которые проявляются только внезапными выбросами после длительных периодов покоя клубов черного дыма из первого кратера вулкана Асо, Всего их четыре, и они расположены на одной прямой. Японские исследователи давно уже проводят дешифровку вулканических микросейстей. Эта работа требующая колоссального терпения. И когда сначала в 1958 году, а потом в 1959 году мы организовывали экспедиции «Восточная конго для изучения фантастического постоянного озера жидкой лавы, которое мне довелось открыть за 10 лет до этого, мы, естественно, попросили примкнуть к нашей группе одного из наиболее известных японских специалистов. Симазуру, профессор факультета естественных наук, университета Фукуока, сдержанный улыбающийся человек небольшого роста, гибкий и ловкий. Мне кажется, между ним и остальными членами группы медленно возникла взаимная симпатия, несмотря на раздражающее препятствие в виде различия языков. Конечно, у нас был общий язык, английский. Но кроме обычных сложностей беседы на чужом языке, в разговоре с Симо, как мы сразу любовно его окрестили, возникали дополнительные трудности, как это всегда бывает в разговорах с японцами, поскольку их произношение и быстрота речи делают их английский почти совершенно непонятным для европейского уха. Увы, очень многие наши беседы были разговорами глухих. Вот почему дружелюбные улыбки мало-помалу заменили очень уж утомительный обмен мыслями. Но несмотря на такое относительное одиночество, в котором он провел пять долгих, но волнующих недель в обширном кратере Мирагонга, Симазуру, видимо, сохранил об этой экспедиции только хорошие воспоминания.